«Мисс Роджерс?» Доктор, открыв дверь, был весьма удивлен ее приходу. «Не думал, что вы явитесь, хотя понимаю вашу обеспокоенность». «Благодарю, мистер Мэйнс», — кивнула гостья, держа на руках вспотевшего сына. «Я могу войти?» «Ну да, конечно». Доктор поспешно отошел в сторону, пропуская их в дом и закрывая дверь. «Прошу простить, я уже планировал ложиться спать». «Нет, это вы нас простите». Сара виновато на него посмотрела. «Мистер Мэйнс, я вынужден опросить вас об одолжении. Беннет так и не вернулся домой, а Эйвори все еще не здоровится после сегодняшнего приступа». «Помню, помню». Задумчиво пробормотал седовласый хозяин дома, проходя к стойке. «Помните?» Женщина изумленно округлила глаза. «Значит, Беннет был здесь?» «Конечно!» Доктор всплеснул руками, на мгновение бросив на гостей взгляд. «Вот только...» Он замолчал. И Сара двинулась вслед за ним к прилавку, за которой уже зашёл мужчина. «Что случилось, мистер Мэйнс?» Её голос дрожал от напряжения. «Разве вам не сообщили?» Казалось, что он и сам был удивлён. «Ваш муж, мисс Роджерс, стрелял сегодня в салоне в мистера Олсона. Признаться, подробности я не знаю», — склонил голову на бок. «Но сейчас, Беннет, за решёткой». «Не может быть!» — в сердцах воскликнула Сара, тем самым разбудив дремавшего Эйвери.